Спиртонос, получивший хорошее внушение от короля за то, что не донёс своевременно о покушении на дом судьи, сообщил королю новые и довольно необычайные сведения. Атаман Шайки вернулся, но теперь он негр. И всё же это он, прежний атаман Шайки. Спиртонос случайно видел его проходящим по улице с лысым барином, а лысый барин, увидев Спиртоноса, подозвал его Спиртоноса к себе и сказал: Сегодня ночью дом губернатора король протелефонировал начальнику полиции, который немедленно отправил в роскошный особняк губернатора сильный отряд полиции. Хорошо укрытые полицейские разместились во всех комнатах дома. Точно в 12 часов ночи бандиты подъехали на двух больших автомобилях, поставили лесенку у одного окна, быстро выдавили стекло и ввалились в комнату. полицейские проявили большую выдержку. Только убедившись, что последний из бандитов влез в дом, полицейские, как свора спущенных собак, вдруг выскочили из своих укромных уголков и отрезали путь к отступлению. Произошла неописуемая свалка. Трещали револьверные выстрелы, звенели разбитые стёкла, грохотала мебель, которую обе стороны скоро пустили в ход, как орудие защиты и нападения в рукопашном бою. Обе стороны проявили большое профессиональное хладнокровие в привычной работе, и людские тела шпиговали пулями, как зайцы шпигом. Как во всяком сражении были герои, павшие смертью храбрых. Были трусы, бежавшие с поля сражения, были пленные. А так как численный перевес был за полицией и победа осталась за ней, то роль пленных выпала на долю оставшихся в живых бандитов. Атаман Шайки, негр Первый, прыгнувший через окно в комнату, успел пробежать в кабинет губернатора, прежде чем выжидавшие полицейские появились на сцену. И между атаманом и губернатором, который оказался мужчиной недюжинного десятка, завязалась отчаянная борьба. Конец этой борьбы положил появившийся из-за портьеры начальник полиции. Ему очень хотелось поймать атамана шайки живьем. Однако, когда начальник увидел перед глазами дуло револьвера, то поспешил разрядить свой кольт, направив его в голову атамана. Два выстрела прозвучали одновременно. Однако губернатор успел ударить по руке атамана, и выстрел его револьвера не причинил начальнику вреда, а пуля начальника пронзила на вылет череп атамана с такой лёгкостью, как будто это был арбуз. Начальник полиции и губернатор нагнулись над убитым. Как жалко, что человека можно убить один только раз. прочувствованно сказал губернатор. Я, смотрев в лицо убитого, прибавил: негр. Утверждение спиртоноса о том, что атаман был один и тот же человек, но принимавший разные внешние образы, было отвергнуто как противное здравому смыслу. Правда, некоторые из арестованных также утверждали, что атаман являлся в новое дело в новом виде, то худой, то толстый, то бледный, то загоревший, но их словам вообще мало верили. возможно, что все они были в заговоре, заметали следы. Так или иначе, после разгрома шайки и убийства бандита необычные нападения на крупных чиновников прекратились, равно как и отравление неизвестным ядом, который по-прежнему не проявлял себя. Личность убитого бандита, несмотря на все усилия, установить не удалось. В деле осталось много невыясненного. Публика осуждала действия начальника полиции, который не сумел захватить зверя живым и, И тем лишил толпу удовольствия наслаждаться судом и казнью преступника. Общество осталось разочарованным и неудовлетворённым. Как будто последний, самый интересный акт, раскрывающий тайны интриги, не состоялся по независищим от дирекции театра обстоятельствам. Дни идут за днями. Каждый день несёт что-нибудь новое, заставляя забыть то, что волновало людей ещё только вчера. Забыт тоню Преста -то. Забыты бандитские нападения и безвредные отравления судьи и прокурора. Жизнь течёт своим чередом. На смену неоконченного фильма Любовь и смерть мистер Пич ставит новый фильм Торжество любви с Лоренсом Амаром и Гедой Люкс в главных ролях. Мистер Пич деятельно готовится к новой постановке. В его кабинете с утра совещаются главные персонажи, режиссёры, операторы, архитекторы. Мисс Люкс только что приехала. Она вошла в кабинет, подошла к столу мистера Пичча и протягивая ему руку через стол, сказала: "Здравствуйте, мистер. Вы всё полнееете". "Чертовски полнею", ответил мистер Пич. С ним действительно творилось что-то необычайное. Каждый день он прибавлял в весе несколько фунтов и теперь выглядел настоящим ожиревшим боровым. "А вы, кажется, перещеголяли моду". сказал Пич, глядя на юбку мисс Люкс.